Глава двадцать шестая Конец поисков Эхо выстрела прокатилось по дальним комнатам и затихло. На фоне затихающего звука раздался звук выпавшего из руки байты бластера и визгливый вскрик Магнифика, заглушенный зверином ревом Торана. Теперь... Молчание спустя все молчали. Тишина была подобна агонии. Голова Байты беспомощно упала на грудь. Блеснула скотившаяся по щеке слезинка. Байта не плакала с детства. Всё тело Тора насковал страшный спазм. Он не в силах был пошевелить ни рукой, ни ногой, разжать стиснутые зубы. Лицо Магнифика стало подобно белой мертвенной маске. Наконец, сторон изменившимся до неузнаваемости голосом прохрипел: "Значит, ты замула он достал тебя, обработал". Байта подняла голову. Рот её болезненно искривился. "Хе?" Замура? Ты шутишь? Смешно. Она горько усмехнулась, отбросила волосы с лба. Постепенно к ней вернулся голос, похожий на обычный. Всё кончено, Торн. Теперь я могу говорить. Сколько ещё я проживу, я не знаю, но теперь я могу говорить. Напряжение, сковавшее Торна, отпустило его. уступив место страшному, непобедимому безразличию. О чём говорить, Бай? О чём теперь можно говорить? А не о счастьях, которые преследовали нас. Мы уже говорили об этом торе. Разве ты не помнишь, как беда всё время ставила нам подножки, но так ни разу и не сбила с ног. Мы были в академии, и академия пала. А независимые торговцы продолжали сражаться, но мы успели вовремя улететь в Хейвен. Мы были в Хейвене, и Хейвен пал, а остальные продолжали сражаться. И снова мы успели вовремя улететь. Мы прилетели на Нео Трентор, а теперь он, конечно же, захвачен Муллом». Торрен слушал и качал головой. «Не понимаю». Торри, в нормальной жизни так не бывает. Ты и я, мы ведь люди маленькие. Мы не оказались бы втянутыми в водоворот политических событий, если бы только не таскали этот водоворот всюду за собой. Мы страдаем потому, что возим с собой источник инфекции. Теперь понимаешь? Губы Торна были плотно сжаты. Он с ужасом смотрел на окровавленные останки того, кто несколько мгновений назад был таким родным и близким человеком, и взгляд его был полон тоски и отчаяния. Давай уйдём отсюда, Бай. Выйдем на воздух. Небо затянули дождевые облака, дул порывистый ветер, развевая тёмные волосы Байты. Магнифика плелся сзади и, по всей вероятности, не слышал, о чем они говорили. Дома Торрен сердито спросил. — Так ты убила Эблинга Миса, потому что считала его источником инфекции? Что-то во взгляде жены напугало его. Он прошептал. — Он? — Ну? — Сказал и сам не поверил в то, что сказал. Байта нервно рассмеялась. <смех> Бедный Эблинг, к мулу? <смех> о, господи, нет. Если бы он был мулом, я бы не смогла убить его. Он бы узнал о моих намерениях и превратил бы мою ненависть в любовь, преданность, обожание, страх, по что угодно. Нет. Я убила Эблинга не потому, что он был мулом. Я убила его, потому что он знал где находится вторая академия и через 2 секунду он бы раскрыл мулу эту тайну раскрыл мулу эту тайну тупо повторил Торн раскрыл бы мулу издав дикий вопль он в ужасе обернулся, чтобы посмотреть на скорчившегося в углу паяца. Было не похоже, чтобы он понял что-то из сказанного. "Но ну не магнифика же", прошептал Торн. "Слушай", тихо сказала Байта. "Ты помнишь, что произошло в Ноеутрентаре? Ну, вспомни и подумай, Торн. Но он мотал головой и что-то беззвучно бормотал. Она устала, продолжила. На Нео Трентере умер человек. Умер человек, к которому никто не прикасался. Так? Магнифика играл на видеосонаре, и когда кончил играть, Кронпринц был мертв. Ну, разве не странно? — Разве это не странно, что существо, которое боится всех и вся, совершенно беспомощное от этого страха, обладает способностью убивать, когда захочет? — Музыка и световые эффекты, — пробормотал Торрен, — оказывают сильное эмоциональное воздействие. — Вот именно, эмоциональное воздействие. очень сильное эмоциональное воздействие это ведь из области способностей мула ну ладно это может быть совпадение но всё-таки существо совершившее убийство по определению жутко болезливо допустим его обработал мул возможно всё этим объясняется но торен мне тоже немного перепало от той музыки которая прикончила крон-принца совсем немного, но этого оказалось достаточно, чтобы меня охватило то самое чувство, которое я испытала в склепе Селдена, то самое чувство отчаяния и безнадёжности, которое потом я испытала в Хейване. Лицо Торона потемнело. Я тоже ощущал что-то подобное. Но я забыл. Я никогда не думал. Вот тогда я впервые догадался. Это было смутное чувство, интуиция, если хочешь. Я об этом больше не думала. Потом Причер рассказал нам о муле, о том, какова природа его мутации, и мне сразу всё стало ясно. Это мул создал атмосферу отчаяния и паники в склепе Сэлдена. Это Магнифика создал атмосферу отчаяния на Неотрентери. Это была одна и та же эмоция. Значит, Мул и Магнифика один и тот же человек. Разве не логично, Тори? Разве это не как аксиома в геометрии? Два отрезка равны третьему, равны между собой. Она была на грани истерики, но держалась из последних сил. Она продолжала. Докатка меня страшно напугала. Если Магнифика Мул, думала я, значит, ему известны мои эмоции, и он может использовать их для своих целей. Я старалась вести себя так, чтобы он ни о чём не догадывался. Я избегала его, к счастью, и он избегал меня. Гораздо больше меня интересовал Эблинг Мисс. Я решила, что убью Миса, прежде чем он успеет сказать главное. Я решила это в тайне и хранила эту тайну, как только могла, настолько, что самой себе старалась не признаваться, если бы я могла убить самого Мула. Но я не могла рисковать. Он бы заметил. А тогда все бы пропало. Она была совершенно измучена. Торн резко выпалил: "Это невозможно. Ты только посмотри на это ничтожество. Он, мол? Да он даже не слышит, о чём мы говорим". Не глядя, он ткнул пальцем в тот угол, где сидел Магнифика. Но когда он туда посмотрел, то с ужасом увидел, что Магнифика выпрямился во весь рост, что глаза его смотрят сурово и смело. Он сказал совершенно спокойно и без всякого акцента. Я прикрасно слышал, что она сказала, мой друг. Просто сейчас я сидел и размышлял о том, как это я, привщён в своём уме и способности всё предвидеть. Мог допустить роковую ошибку и так много потерял. Торон в испуге откинулся на спинку кресла, как будто боялся, что сам паяц или его дыхание могут коснуться его. Магнифика кивнула и ответил на незаданный вопрос. И я мол Он больше не был смешон. Его скрюченные руки и ноги, его длинный нос стали скорее страшны, чем потешны. Он держался спокойно и уверенно. Он великодушно проговорил: "Сидите. Можете даже прилечь поудобнее. Игра окончена. И мне хотелось бы рассказать вам свою историю". Это моя слабость желание, чтобы меня кто-то понял. А глаза его, смотревшие на байту, были прежние, мягкие, грустные, карие глаза магнифика паяца. Не было ничего в моём детстве такого, начал он, что мне хотелось бы вспоминать. Может быть, вы сумеете это понять. Я был лишён возможности жить жизнью нормального здорового ребёнка. Мать моя умерла, не успев взглянуть на меня. Кто мой отец, я не знаю. Я рос изгоем, с гоем, со зраненным и перевёрнутым сознанием, полным жалости к себе и ненависти к другим. Тогда меня считали страшным ребёнком. Все избегали меня большей частью из неприязни, но некоторые уже тогда боялись меня. Происходили странные случаи, но, впрочем, не стоит об этом. Главное, что этих случаев было достаточно для того, чтобы капитан Притчер, сумев копаясь в подробностях моего детства, прийти к выводу о том, что я мутант. Справедливости ради скажу, что сам я об этом не догадывался. Лет до двадцати тороны байта шломлённые слушали. Волна голоса Магнифика накатывала на них и разбивалась. Паяц нет, мол, похаживал перед ними мелкими шашками из стороны в сторону. Само понимание моей необычайной силы пришло ко мне не сразу. Долго я не мог в это поверить. В конце концов, я осознал, что разум человека для меня как циферблат, стрелки на котором показывают надоминирующую эмоцию. Конечно, это не самый лучший образ, но иначе я не могу объяснить. Постепенно я понял, что умею проникать в чужое сознание и поворачивать стрелки в нужном направлении и удерживать их в этом положении сколько мне вздумается, даже навсегда. Но понял я это опять-таки далеко не сразу. Другой бы, наверное, догадался быстрее. Но как бы то ни было, сознание собственной силы пришло ко мне, а с ним пришло желание это мстить за ничтожность моей прежней жизни. Может быть, вы сумеете это понять? Может быть, вы хотя бы попытаетесь это понять. Вродом быть нелегко. Иметь разум, сердце, всё понимать и быть у родом. Смех и жестокость при одном взгляде на тебя. Ты другой, ты чужой, посторонний, всегда посторонний. Вы этого никогда не чувствовали. Магнифика поднял глаза к потолку, покачался с носка на пятку и продолжал свои воспоминания. Но как бы ты ни была, я узнала об этом. и решил, что мы должны помериться силами с галактикой. У нее были свои ходы, и я терпел это двадцать два года. Но настала моя очередь сделать ход. У галактики была солидная фора. Я — один, а их — квадрильоны. Он остановился, чтобы бросить взгляд на Байту. Но у меня было слабое место. Сам из себя, как личность, я ничего не представлял. Если я и мог добиться власти и могущества, то только за счёт других людей. Успех приходил ко мне через посредников. Всегда. Всё было именно так, как говорил Притчер. С помощью от пятого бандита я захватил свою первую базу на астероиде, с помощью одного промышленника я обосновался на первой из планет, с помощью целой вереницы других людей я добрался в конце концов до диктатора Калгана, захватил сам Калган и стал обладателем флота. После этого была академия, как цель, и тут на сцене появились вы. Академия, тихо проговорил он. Была самой трудной задачей, с какой мне когда-либо приходилось сталкиваться. Чтобы разбить её, мне нужно было вывести из строя колоссальное количество людей из правящей верхушки. Я смог бы сделать это с самого начала, похитрее. но мог отец сказ прямой путь, и я искал его. В конце концов, даже если очень сильный человек способен разом поднять 500 фунтов веса, это вовсе не означает, что ему нравится без конца этим заниматься. Эмоциональная обработка людей нелёгкий труд. И я стараюсь к ней за прибегать за исключением тех случаев, когда она действительно необходима. Поэтому я подыскивал посредников для нападения на академию. Под видом собственного шута я искал агента или агентов из академии, которые непременно должны были быть засланы в Калган для того, чтобы выяснить, кто я. И что я? Теперь я понимаю, что встретить я должен был капитана Притчера, но по воле капризной судьбы мне встретились вы. Я телепат, но не до конца. А вы, моя госпожа, были из Академии. Это меня обмануло, но оказалось не смертельно, поскольку Притчер к нам вскоре присоединился. На ошибка была допущена в самом начале, и она-то и оказалась смертельной. Торн впервые за всё время рассказа подал голос. "Постой. Ты хочешь сказать, что когда я стоял там и распинался перед лейтенантом, вооружённый только парализующим пистолетом, я защищал тебя?" Это было под воздействием эмоционального контроля? Ты хочешь сказать, что я уже тогда был обработан? кричал Торн, брызгая слюной от ярости. Тонкая улыбка скользнула по лицу Магнифика. Хм. А почему бы и нет? Вы думаете, это невозможно? Тогда спросите себя, Разве вы стали бы рисковать жизнью ради уродца, которого до этого и в глаза-то не видели, будь вы в здравом уме? Догадываюсь, что в трезвом размышлении вы были сами немало удивлены своим тогдашним поведением. Да, отозвалась Байта. Так оно и было. Это было совершенно очевидно. Как бы то ни было, продолжал он: "Таурон был в неопасности. У лейтенанта были чёткие инструкции не задерживать вас. Итак, мы втроём и капитан Приччер отправились в академию. И сами помните, как быстро завертелась там моя компания, когда капитан Приччер осудил трибунал, на котором вы присутствовали. Я упорно трудился, Военные судьи, которые вели этот процесс, позднее командовали эскадронами во время военных действий. Они быстро капитулировали, и мой флот выиграл сражения при Харлегаре и еще кое-какие сражения. Через Притчера я познакомился с доктором Миссом, который принес мне видеосонар, полагая, что делает это по собственной инициативе, и тем самым несказанно облегчил мне задачу. На самом деле, конечно, он сделал это вовсе не по собственной инициативе. Байта прервала его. Эти концерты. А я всё думала, к чему они. Теперь я понимаю. Да, подтвердил Магнифика. Видеосонар действует как фокусирующий инструмент. Сам по себе он представляет довольно-таки примитивное средство воздействия на чужие эмоции. Но с его помощью я могу воздействовать как на большое число людей одновременно, так и более интенсивно на отдельных людей. Те концерты, которые я давал в Академии перед тем, как она капитулировала, и те, которые были даны в Хейвени перед тем, как он сдался. сделали значительный вклад в общее пораженческое настроение. Я мог бы здорово повредить здоровью принца на Нео Трентере, но без видеосонора не смог бы его убить. Понимаете? Но главной моей находкой был Эблинг Мисс. Он мог бы... Магнифика произнес последние слова с горечью... Но не договорив фразу до конца, продолжал: Существует особая мишень для эмоционального контроля, о существовании которой вы не догадываетесь. Интуиция, предвидение, озарение, называйте как хотите. Это свойство психики может, поравне с эмоциями, подвергаться обработке. По крайней мере, мне это удаётся. Вы не понимаете, о чём я говорю. Ответа не последовало. Человеческий мозг работает весьма неэффективно. Обычно называют цифру 20% от возможной потенции. Когда вдруг внезапно происходит то, что люди называют интуицией, озарением, ясновидением, в действительности мозг просто выдаёт то, на что он способен. Я давно понял, что умею индуцировать высокую работоспособность мозга в течение продолжительного времени. Это губительно для человека, подвергающегося такому воздействию, но очень эффективно для достижения моих целей. Депрессор ядерного поля, применённый в войне против Академии, явился результатом подобной обработки одного Калганского инженера. Я снова работал через посредников. Эблингмисс был не просто мишенню, он был десяткой. Его научный потенциал колоссален, и он был нужен мне. Ещё до начала войны с Академией я послал агентов для переговоров с Империей. Уже тогда я начал собственные поиски в Второй Академии. Естественно, я её не нашёл. Я знал, что должен отыскать её, и помочь в этом мне мог только Эблинг Мисс. Его разум, работающий с повышенной эффективностью, мог позволить ему продублировать работы самого Гари Селдена. Частично это ему удалось. Я довёл его до последнего предела. Процесс обработки его мозга был безжалостным. На дело должно было быть доведено до конца. Он должен был скоро умереть, но он был ещё жив. Он снова не договорил. Он должен был прожить ещё достаточно долго. Мы втроём должны были отправиться во вторую академию. Это был бы последний бой, и всё было бы кончено. Если бы не моя ошибка. Торрен с давленным голосом спросил. — Почему ты все время к этому возвращаешься? Что за ошибка? И давай, кончай. Надоело. Видите ли, дело в том, что ошибкой была ваша жена, Торрен. Ваша жена оказалась... необычным человеком я никогда в жизни не встречал никого подобного ей я и я голос магнифика сорвался он с трудом взял себя в руки и продолжал она любила меня она жалела меня сама по себе и мне не нужно было воздействовать на её эмоции я её не раздражал и не забавлял просто она любила меня неужели вы не понимаете неужели вы не видите что это значило для меня до сих пор никто в общем мне это было очень дорого собственные эмоции обманули меня меня бывшего хозяина чужих эмоций Я не прикасался к её разуму, к её чувствам. Понимаете? Я её не трогал. Я дорожил настоящим чувством, слишком дорожил. Это и была моя ошибка, самая первая. Вы то ран были под контролем. Вы никогда меня не подозревали, ничего у меня не выпытывали, не видели во мне ничего необычного, как, например, в случае с филианским кораблём. Когда они нас остановили, они приняли меня на борт для того, чтобы я обработал капитана Притчера, который содержался там под стражей. Кстати, они знали, где мы находимся, потому что я постоянно поддерживал связь со всеми своими генералами. Когда я ушёл оттуда, капитан стал полковником, человеком Мула и командиром корабля. Всё это происходило у вас на глазах, Торн. Однако вы приняли моё объяснение, хотя оно было насквозь порочно. Понимаете, что я имею в виду? Торн скривился и спросил: А как это интересно вы Поддерживали связь со своими генералами. Это было совсем нетрудно. Гиперволновой передатчик портативен и просто в обращении. Да и потом выследить меня было невозможно. Если бы кто-то и застал меня за этим занятием, из его памяти был бы тут же вырезан кусок. Кстати, такое и имело место. На Нео-Трентере мои собственные чувства снова подвели меня. Байта не находилась под эмоциональным контролем, но даже она никогда бы ни в чем меня не заподозрила, если бы все не испортил Кронпринц. Его намерения в отношении Байты возмутили меня. Я убил его». Это был идиотский поступок. Можно было попросту беспрепятственно улететь, как всегда. И всё-таки ваши подозрения не переросли бы в уверенность, если бы я помешал капитану, то есть полковнику Притчеру, выболтать вам всё, что он пришёл сообщить вам из наилучших побуждений или уделял больше внимания вам, а не Миссу. Он сутулился, поёжился. Ты закончил? спросила Байта. Хмм, да. Ну и что теперь? Я буду продолжать выполнение своего плана. Правда, вряд ли в эти сумасшедшие дни мне удастся тыскать кого-нибудь, кто был бы также «Высокообразованный просвещен, как Эблинг Мисс. Как бы то ни было, я намерен искать вторую Академию. Но в каком-то смысле вы меня победили?» Байта встала и выпрямилась. «В каком-то смысле?» «Мы победили тебя полностью, окончательно и бесповоротно. Все твои победы за пределами Академии и гроша ломаного не стоят. Галактика теперь — варварская пустыня. Да и сама Академия — так себе победа. Потому что не она избрана для того, чтобы остановить спровоцированный тобой кризис. Вторая Академия — вот с кем тебе предстоит сразиться. Вторая Академия — и она победит тебя. У тебя был единственный шанс найти ее и напасть на нее, когда она не была бы к этому готова теперь это тебе не удастся сейчас возможно в эту самую минуту машина уже завертелась и ты узнаешь об этом когда её колёса сотрут тебя в порошок и придёт конец твоему краткому могуществу лопнет оно как мыльный пузырь и ты останешься в памяти людской разовым захватчиком размазанным по кровавому лику истории. Она тяжело дышала. Так что мы, Торн и я, победили тебя и нам не жалко умереть. Всё было сказано, но грустные кори глаза мула были грустными глазами магнифика паяца. «Я не стану убивать ни вас, ни вашего мужа. После всего, что случилось, вы не сможете сделать мне больнее, чем сделали. Если я вас убью, Эблинга Миса, я все равно не воскрешу. Мои ошибки — это мои ошибки, только мои. И я за них отвечаю перед собой». Ваш муж и вы свободны. Уходите с миром ради того, что я называю дружбой. И добавил с некоторой гордостью. А пока я всё-таки мой самый могущественный человек в галактике и намерен победить вторую академию. Тудбайта нанесла последний удар, твёрдый и уверенный. Нет. Тебе это не удастся. Я до сих пор не сомневаюсь в мудрости Селдена. Ты будешь последним властелином в своей династии, первым и последним. Что-то перевернулось в Магника. В своей династии? Да. Я часто думал об этом. О том, что я мог бы основать династию, что мог бы найти себе достойную пару. Но это внезапно поняла, что означает горящий в его глазах алчный огонь, и похолодела. Магнифика печально покачал головой. Я понимаю. Чего вы испугались? Но это глупо. Если бы всё могло быть иначе, я очень легко сумел бы сделать вас счастливой. Это был бы искусственный экстаз, но он ничем не отличался бы от естественных эмоций. Но всё увы так, как есть, а не иначе. Я назвал себя Мулом, но вы прекрасно знаете, что никакой необыкновенной физической силы у меня нет. Дело не в этом. Он ушел, не оглянувшись. ПЕСНЯ